но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за малютой. Есть старинная песня. Может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие. Когда начиналась каменная Москва? Зачинался царь Иван государь Василийевич. Как ходил он под Казань город, под Казань город под Астрахань. Он Казань город мимоходом взял, поланил царя и с царицей. Выводили смену из Пскова, из Пскова и из Новгорода. Как бы вывести смену Из каменной Москвы что возговорит молют о злодей Скурлатович Ах ты гой си царь Иван Васильевич не вывесть тебе изменушки до веку сидит супротивник супротив тебя ест с тобой с одного блюда пьёт с тобой с одного ковша Платье носит с одного плеча. И тут царь догадается, На царевича осержается. Ах, вы, гои, оси, князья и бояре, Вы берите царевича под белые руки, Надевайте на него платье черное, Поведите его на то болото жидкое, На той или лужу поганую, Вы предайте его скорой смерти. Все бояре разбежались, Один остался малюта злодей, Он брал царевича за белые руки, Надевал на него платье черное, Повел на болото жидкое, Что на то, ту ли ложу поганую проведал слуга Никиты Романыча садился на лошадь водовозную скоро скакал к Никите Романычу гой еси батюшка никита романыч ты пьёшь ешь прохлаждаешься над собой кручинушки не ведаешь упадает звезда поднебесная Угасает свеча воску Ярова, Не становится младо-царевича. Никита Романыч испугается, Садится на лошадь водовозную, Скоро скачет на болото жидкое, Что на ту ли лужу поганую. Он ударил малюту по щеке, Ты, малюта-малюта, Скурлатович, Не за свой ты кус принимаешься, Ты этим кусом подавишься. Песня эта, может быть, и не сходная с действительными событиями, Согласна, однако, с духом того века. неполно и неясно доходили до народа известие о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближённых. Но в то время, когда сословия ещё не были разъединены правами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искажённые, не выходили из границ правдоподобия. И носили на себе Печать общей жизни И общих понятий. Таков ли ты был, Князь Никита Романович, Каким воображаю тебя? Про то знают лишь Стены кремлевские Да древние дубы подмосковные. Но таким образом Ты предстал мне в час тихого мечтания. В вечерний час, Когда поля покрывались мраком, В дари замирал шум хлопотливого дня, А вблизи все было безмолвно. И лишь ветер шелестил в листьях, И лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине. И ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина. Как будто замен зрение, заграждаемое темнотою, открывало во мне внутреннее око, которому столетие не составляли преграды таким предстал ты мне Никита романович и ясно увидел я тебя летящего на коне в погоню за малютой и перенёсся я в твоё страшное время где не было ничего невозможного забыл серебряный что он без сабли и пистолей. И не было ему нужды, что конь под ним стар, а был то добрый конь в своё время. Прослужил он лет 20 и на войне, и в походах. Только не выслужил себе покой на старости. Высложил упряжь, водовозную, сено гнилое, да удары палочные. Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи и кормили его отборным зерном и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри и вытянул шею и летит в погоню за малютой с Куратовым.